Чернильная тьма, чудовищное давление, токсичные воды. Но жизнь каким-то образом обустроилась и здесь, черпая силы не в солнечном свете, а в ядовитых для всего остального клубах серого водорода, поднимавшихся из жарких отверстий подводных гейзеров, так называемых черных курильщиков. В этот момент субмарина Джека проплывала как раз над одним из них. Это было напоминающее дымоход коническое сооружение высотою около 30 метров. Потревоженные вращение винтов белые бактерии, мирно покоившиеся до этого на склонах подводных неровностей, закружились дикой на метели позади лодки. Эти микроорганизмы представляли собой основу существующей здесь жизни, выполняя в совокупности функцию двигателя, перерабатывающего сернистый водород в энергию. Джек обогнул курильщика по широкой дуге. Показатели датчиков наружной температуры сразу же ползли вверх. Температура внутри самих курильщиков могла достигать почти 400 градусов по Цельсию. Вполне достаточно, чтобы субмарина Джека превратилась в пароварку, а он сам в изысканное лакомство, недоступное, впрочем, для здешних обитателей. Джек послышался в наушнике озабоченный голос медика. Видимо, Лиза заметила, что приборы зарегистрировали повышение температуры и встревожилась. В чем дело? Не волнуйся, это всего лишь курильщик, — успокоил он ее. Нажав на педаль, он заставил лодку изменить курс, и она снова плавно двинулась над дном впадины. Хотя Джека восхищала все, что он видел вокруг себя, у него были дела поважнее, чем любоваться подводными пейзажами. На протяжении последних лет он и его команда обосновавшись на борту спасательного судна «Фатон» от английского «Морская сажень» — 182 см, охотилась за останками «Каййомару» — японского грузового судна, затонувшего во время Второй мировой войны. В судовом манифесте было указано, что «Каййомару» перевозила военные трофеи — большой груз золотых слитков. Внимательно изучив навигационные метеорологические карты тех лет, Джек сузил круг поисков до 10 квадратных морских миль в районе горной гряды, расположенной в центре Тихоокеанского региона. Это была рискованная игра. И даже через год после начала поисков ничто не предвещало, что ставки окупятся. Вплоть до вчерашнего дня, когда их сонар зафиксировал какую-то необычную тень на океанском дне. И вот теперь Джек направлялся к этой тене. Он взглянул на экран компьютер куда выводились данные сонара, передаваемые с корабля. Чем бы ни являлся обнаруженный предмет, он находился сейчас примерно в сотне ярдов от субмарина. Джек переключил внимание на собственный сонар, тщательно прощупывавший каждый квадратный фуд дна. Из зеленой мглы выплыли очертания скалы. Джек надавил на нужную педаль, и судно обогнуло препятствие. Многообразные формы океанической жизни стали редеть. По всей видимости, подводный оазис остался позади. Расстилавшееся впереди дно превратилось в безжизненную пустынь. Винты субмарины поднимали с поверхности дна маленькие вихри ила, как будто едешь по пыльной дороге, — подумалось Джеку. Прямо по курсу возникла еще одна скала. Начало предгорье большой океанической гряды. Джек остановил лодку и сбросил часть балласта, намереваясь подняться и преодолеть препятствие поверху. Как вдруг легкое течение захватило субмарину и потащило ее вперед. — Какого черта? — недоуменно пробормотал он, пытаясь направить судно вверх. — Джек! — послышался в наушнике шепот Лизы. — Ты что, проплываешь еще на родним курильщиком? — Нет, но я не пойму, что... — Ах, черт! лодка перевалила через гребень скалы, и Джек увидел то, что находилось по другую сторону. — В чем дело, Джек? — в голосе Лизы звучал уже неподдельный страх. — Ты в порядке? — За горным кряжем открылась новая подводная долина. Это был не тот азис который встретился Джеку чуть раньше. Морское дно рассекали светящиеся трещины, из которых вытекала расплавленная лава, темнее по мере застывания. Крохотные пузырьки, которыми пенилась вода, мешали как следует рассмотреть происходящее. Течение продолжало тащить лодку вперед. Из динамиков гидрофона слышался непрекращающийся низкий гул.